Он должен был проследить, чтобы террор в Узбекистане принял надлежащий размах. 8 сентября «Правда» объявила, что Хаджаев и еще семь человек, в том числе четыре члена бюро ЦК Компартии большевиков Узбекистана, были разоблачены как враги народа, а первый секретарь ЦК Икрамов и все остальные члены бюро получили порицание за недостаточную бдительность. А два дня спустя, 10 сентября, вся та же центральная московская «Правда» уже резко напала и на Экрамова. На сей раз за то, что он защищал троцкиста одного из секретарей ЦК. 10, 11 и 12 сентября «Правда Востока»